До нашей эры, до XVIII века нашей эры, в евразийских степях бытовал один способ производства – кочевое скотоводство. Если применить к ним одну общую мерку, то мы должны полагать, что все кочевые общества были устроены единообразно и были чужды всякому прогрессу настолько, что их можно характеризовать суммарно, а детали отнести за счет племенных различий. Такое мнение действительно считалось в XIX и начале XX веков аксиомой. Однако фактический материал, имеющийся в нашем распоряжении, позволяет его отвергнуть. Несмотря на устойчивое соотношение между площадью пастбищ, поголовьем скота и численностью населения, в евразийских степях не было и тени единообразия общественно-политических систем, а за три тысячи лет своего существования кочевая культура прошла творческую эволюцию, не менее яркую и красочную, чем страны Средиземноморья или Дальнего Востока.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 Так хунны жили в современной Монголии как внутренней, так и внешней, но до 93 года нашей эры не занимали Западной Джунгарии, несмотря на то, что последние увлажняется гораздо обильнее, до нее доходят атлантические циклоны и более благоприятно для обитания. В Хунское время в Западной Джунгарии жили малочисленные племена, политически зависимые от хунского Шаньюя, однако хунны на их земли почему-то не посягали. Та же ситуация сложилась в третьем-шестом веках. когда воинственные жужжане господствовали на бывшей хунской территории, а склоны Алтая, Тарбакатая, Сауры и Семиречья заселяли потомки оттесненных на запад хунов – чуйские племена – чуюи, чуми, чумугунь, чубань и разрозненные племена теле – предки уйгуров. Жужжане, как раньше хуны, претендовали только на политическую гегемонию, но не на пастбище джунгарских степняков. Может показаться, что положение радикально изменилось во второй половине VI века, когда тюркюты, обитавшие до тех пор на склонах Хангая, захватили и восточную, и западную половины Великой Степи, объединив их в одну державу. Однако уже второе поколение, дети завоевателей, раскололи Великий Каганат на восточной и западной, причем граница между ними проходила по той же незримой грани с сыпучим пескам восточной Джунгарии. И что самое интересное, когда в 747 году создался Уйгурский Каганат, Граница прошла там же. Видимо, не случайно в XII веке здесь же проходила граница между найманами и кераитами, в XIII веке между монгольскими повстанцами, ханами Арикбука и Хайду, опиравшимися на местные племена, и великим ханом Хубилаем, использовавшим ресурсы покоренного Китая, а в XV-XVIII веках между калмыками и монголами.